Глава 14. Это единственное место старшее. Другие чёрные полигоны мне неизвестны. Марс славного города Фериор даже дышать старался через раз, не говоря уже о том, чтобы поднять на нас взгляд. Возможно, он хотел говорить с нами на равных, мы были даже не против. Вот только Марс слишком запаниковал, когда в городе появились два золотых владыки, являющихся при этом людьми. После того, как мы с Велеей закрыли все червоточины, что располагались в этом районе, нам пришла в голову здравая мысль проверить работу сопряжения. Не сломалось ли в нём что-то? Результат показал, что ничего не сломалось. Все круги циркулирующей энергии уверенно формировались, как раньше. Даже энергия сердца, что прятала теперь не механическая, а изначальное сердце моей Велеи. Не чуть при этом не мешая ему работать. Из минусов мы превратились в людей, так как проводили сопряжение в мире Даусов. Но прятаться за кольцами уже не хотелось. Надоел маскарад. Ради кого нам прятаться? Ради слабых, что будут пугаться нашего вида, или ради кого-то сильного, что придёт за нами? Так пусть приходит, с удовольствием с ним поговорим, даже если это будет дядя Алтай. Вот в виде людей мы к демонам и заявились, чтобы сообщить им радостную новость. За одно мясную червоточину удалили. Как ни крути, нужно выполнять свои прямые обязательства искателей, даже если это кому-то не понравится. Сообщать о своём прибытии не стали. Или я закрыла проход в мир людей, а я перенёс нас в кабинет главы города, минуя всю стражу и слуг. Поразительно, но мэр действительно работал, разбирая горы бумаг и формируя какие-то приказы. Наше прибытие стало для него огромным сюрпризом. Золотой воин решил, что мы пришли за его жизнью, и вознамярился продать её как можно дороже, используя все доступные ему техники и артефакты. Пришлось тратить время, чтобы не только показать бесполезность этих мероприятий, Да и как-то донести мысль о причине нашего появления. Убедившись, что новость услышана и понятна, я решил выяснить информацию по другим чёрным полигонам. Но здесь меня ждало разочарование. Мэр на контакт не повёлся. У меня не было сомнений, что он прекрасно осведомлён о подобной беде, но отдавать её людям не собирался. Демон знал, насколько выгоден пробуцил с полигона. Опасен, да, но выгоден. Тут же людишки явились, чтобы всё прибрать к своим загребущим рукам. Я даже видел, как в голове мэра формировалась здравая мысль. Пусть хоть все демоны насдохнут, чем враги получат хоть что-то. Мысль была вполне здравой. Сдыхать должны демоны из других племён, на которых мэру города Фериор было глубоко плевать. Если мне хоть кто-то скажет, что демоны отличаются от людей, расскажу ему про этот случай с требованием найти хотя бы три отличия. Велея, нам нужна информация, вздохнул я. Постарайся его не убить. Я ничего не Начал было мэр, но умолк, рухнув на пол в неконтролируемом приступе страха. Всё же я правильно поступил, что потратил кучу времени на проверку новых способностей моей жены. У вызывающей страх ауры оказалась возможность действовать не на всю доступную ей площадь, а локально, прочищая мозги конкретному существу. Осталось проверить ещё множественный запуск, но это чуть позже. «Поговорим», — вежливо уточнил я после третьей экзекуции. Демон дрожал. Он несколько раз пытался убить себя. чтобы не проговориться. Но кто же ему такое позволит? Я удержал Вилею, лишившуюся сердца. Что я какого-то демона не ограничу от того, чтобы он себе не навредил. Каждый раз Вилея удлиняла и усиливала воздействие, так что у Мара Фериора просто не было шансов. Выдержать такую пытку не смог бы, наверное, даже Герлон. Есть ещё два чёрных полигона, прошептал сломленный мэр в нулевом и третьем кругах. Я не знаю, где они точно находятся. Просто слышал о том, как господин Топари говорил о том, что у нас ещё не самый плохой случай. По двух других полигонах хозяин имеет воздушную стихию, и подобраться к нему не могут даже сильнейшие. Это действительно всё, что мне известно. Нулевой или третий. Я посмотрел на Велея, утратив интерес к мэру. Скрывать от него нашу заинтересованность в уничтожении полигонов смысла не было. В Фериоре не было портала, чтобы мэр отправил гонцов в центральный дворец. Нулевой Тут же ответила Велея. В третьем могут спуститься князья, чтобы помочь. В нулевой точно никто не отправится. Зандер, но ты уверен, что нам стоит тратить сейчас на это время? На нулевой, да, ответил я, прислушавшись к ощущениям. Какого-то глобального отрицания не было. Скорее наоборот. Чёткое понимание, что нужно как можно скорее решить эту проблему, потому что полигоны находятся в мире людей, и как ни крути, разбираться с ними должны люди, даже если демоны захватили все территории. Духовное зрение показывало, что внутри одной стены находится внушительный сейф, спрятанный за картиной. Всё же хорошо, что мы в втором круге. Здесь у каждого хоть и имелись пространственные кошельки. Складывать в них бесполезные, на первый взгляд, вещи никто не хотел. Имелся кошелёк и у мэра. В нём наверняка находилось что-то интересное. Но интересное для воинов или мастеров. Золотым владыкам такое точно бесполезно. Хотя мысль, посетившая меня, была сродни молнии. Кажется, мне только что стало понятно, почему меня резко потянуло в нулевой круг. Нужно решить проблему с семьёй. Отец, мать, брат, причём не один, всех их нужно вытаскивать из нулевого в третий. Отца и мать сделаю мастерами, братьев чуть позже, когда они достигнут 12 лет. Главное, что у них нет блока пояса. Всё остальное решаемо. Мысли о том, что родители просто не согласятся переехать, я не допускал. Это тот случай, когда выборы никто никому давать не собирается. Так вот, В кошельке мэра могли быть вещи, которые подойдут моей семье, члены которой превратятся вначале в воинов, а затем и в мастеров. Если бы не странное чувство к какому-то мелково крысятничество, забрал бы кошелёк без сомнений. Также решил ограничиться сейфом. Духовное зрение показывало, что внутри находится похоже на карту предметов. Вдруг эта информация по второму кругу в восточного сектора. Так мы поймём, куда двигаться дальше. Нулевой круг мира демонов весьма обширен. И прыгать туда-сюда, не понимая, где находишься, не самая лучшая идея. Марр только застонал, когда я снял картину и превратил дверцу сейфа в чёрную пыль. За одной системой безопасности, что должна была превратить всё содержимое в труху. Документы, наверняка важные, меня не интересовали. Это дела кланов Даусов и племён демонов, но никак не искателей. Возиться с муклатурой мне лень. Но что мне не лень, так это изучить карту, оказавшуюся настоящим подарком. На ней были указаны не только области второго круга восточного сектора, но также земли третьего, первого и нулевого. Пусть и здесь была информация только о мире демонов, но даже так это невероятный подарок неба. Видимо, награда за то, что мы уничтожили чёрный полигон. «Где находится чёрный полигон нулевого круга?» Я повернулся к мэру. «Ты знаешь, я это чувствую. Мне нужна точка на карте. Мы оба понимаем, что я получу то, что хочу. Либо сразу, либо через какое-то время». Так что, играешь в героя или идёшь на контакт? Мне не нужны жизни демонов. Меня волнует только чёрный полигон. К тому же, бывший повелитель этих мест говорил о том, что другие полигоны опаснее здешнего. Кто знает, может, мы там сдохнем. Разве не этого ты хочешь? Бывший повелитель Марффериора побледнел ещё больше, хотя, как мне казалось, он и так дошёл до своего максимума. Зародыш бога топор ри погиб, как и двое зародышей, что пошли ему на помощь, а также 12 владык. Я не стал скрывать очевидных фактов. Пространственные кошельки и все эти братии уже находились у меня в хранилище. Нужно будет при случае их разобрать. Сейчас спешить было некуда. Алтая и Эльда заняты, а у нас в семье именно эти двое развлекались разграблением всяких ценностей. Немне не белее, такое не интересно, а ощущение, что в этих кошельках может быть что-то полезное, у меня не было. Что-то из стандартного или важного демоном. Здесь Палец Мэра откнулся в крупный город, находящийся едва ли не в центре нулевого круга восточного сектора. В третьем поясе выход к чёрной аномалии здесь. Это всё старшее, что я знаю. Вот сейчас я верил. Информация о том, что повелитель сдешних земель отправился в гости к небу, окончательно сломила Мэра. Ведь ему у него была надежда на него. Он должен был неожиданно явиться и покарать наглых людишек. Не срослось. Добивать Мэра новости о том, что отныне не у него Не в необъзримых окрестностях не осталось червоточин, я не стал. Пусть и демон получит эту информацию самостоятельно. Взяв Веляю за руку и ещё раз посмотрев на карту, я использовал технику перемещения Зародыш и Бога. Всё же тот, кто её придумал, был настоящим гением. Наше перемещение могло осуществляться даже через преграды, не уничтожая их. Техники перемещения других этапов возвышения таким похвастаться не могли. Так началось наше стремительное путешествие в нулевой круг. Расстояние, которое мы должны были преодолеть за несколько месяцев, поглощалось за считанные часы. Да и то нам несколько раз пришлось останавливаться из-за того, что все сопряжённые меридианы обнулялись. Единение больше не работало, так что мне приходилось доставать горстку духовных камней. Благо их у нас были целые горы, и поглощать, переводя их энергию в сопряжённое состояние. Для энергетического вампира такое не было проблемой. Хотя на самом деле главной причиной задержки нашего перемещения являлись Не обнуляемые меридианы, а червоточины. Мы решили уничтожать все проколы в пространстве, что попадались нам на путь исследования. Техника перемещения доставляла нас непосредственно ко входу в пространственную кишку. Мы переходили в мир людей, чтобы посмотреть, не затесался ли там случайно какой-нибудь полигон. После чего возвращались обратно. Ивелея уничтожала прокол в пространстве. О том, что защита города орёт диким голосом, информируя о вторжении, мы не думали. Один раз мы останавливались, чтобы провести процедуру очистки. Один из воинов в первом круге оказался сектантом Бухао, еще с десяток кровавыми. Последних просто убили, не желая запятнать себя воняющей заразой. Мелькнула мысль остановиться, чтобы выяснить, где находятся наместники и повелители секты. Но, переглянувшись в вилле, мы решили оставить эту работу демонам. Кровавые уже неинтересны. Что касается сектанта Бухао, он прибыл из южной части мира демонов в поисках приключений. Будучи выходцем из богатого племени, он получил в свое пользование блок возвышения. что навечно остановило его на этапе ученик. Представители Бухао вовремя подсуетились и предложили великое дело — превращение ученика в воина, причем сразу в золотого. Кто в здравом умении согласится на такое, когда все, что тебе требуется, лишь выкладывает духовные монеты? Вот демон и стал золотым воином, пустившись в путешествие по первому кругу восточной части своего мира. Золотому воину здесь бояться было нечего, кроме двух крайне негативно настроенных к сектантам-искателям. Безумие закончилось на четвёртый день. Мы наконец достигли изкомовго города. Мэр Фериора не обманул. Здесь действительно находился проход к чёрной аномалии. Как мы это поняли, элементарно. Демоны держали оборону против летающих големов уже в своём мире. Хозяин местного полигона не стал мудрить как крот и просто захватил червоточину, отправив свои войска куда только можно. Демоны безуспешно пытались отбить проход Но, как стало понятно, по выстроенным баррикадам и стонущей от перегрузки защитной формации, всё, чего они добились, остановили нашествие големов в рамках двух километров от червоточины. На большие жителей нулевого круга не хватало, как и тех, кто прибыл им на помощь. Големы, что лезли из мира людей, являлись мастерами. Значит, хозяин полигона владыка, если не больше. Учитывая, что это летающий монстр, самый неприятный противник из всех, на многое демоны рассчитывать не могли. Тем не менее, они не бросили эти земли, с переменным успехом обеспечивая оборону. Ян насчитал полсотни мастеров и десяток ладыг разных рангов, что окружали захваченную территорию, не позволяя големам вырваться дальше. Учитывая, что во все округе больше не было ни одной червоточины, кто-то из местных оказался весьма разумным и успел оборвать связь с миром людей. Конкретно в этой точке не успели. Зато нашёлся здесь и коллега Велей, тот, кого я не прочь прикончить при первом удобном случае. Координатор червоточин, что носил в своём сундучке семь червоточин. "Ано?" спросила Белея, когда мы очутились в самой гуще големов. Летающие твари, заметив новую цель и не сразу разобравшись в её этапе возвышения, с пронзительным криком ринулись вниз в слепом желании разорвать нас на куски и превратить в материал для своих товаров. Если в начале их атаки я ещё удивлялся, откуда в тупых тварях столько ярости и безумия, то стоило одной из них достаточно приблизиться, всё встало на свои места. Тела голема включали в себя частичку изнанки. Не так много, как в семени червоточин, но и такой малости хватало на то, чтобы превратить любого демона или дауса во что-то трясущееся и совершенно не думающее о защите. Хозяин полигона подошёл к процессу экспансии максимально эффективно. Начинающий обретать разум монстр понимал, что явятся сильные демоны и уничтожат его солдат. Но если эти самые сильные демоны не смогут стоять на ногах, то и уничтожать солдат будет некому. Вот он оделил своё войско не только слепой яростью и безумием, но и ещё двумя вещами: частичкой чёрного металла, блокирующей техники, и чем-то похожим на зачатки семени червоточины. Каким образом демонам удалось удержаться на позициях целый год загадка. Ибо техники, бьющие по площади здесь просто не работали. Оно, кивнул я, лишая летящих в нашу сторону големов энергии. Одна из тварей рухнула неподалёку от меня, застряв в поёжице. Между нами было больше 2 м. При этом влияние оставалось на уровне семени червоточин. Такое ощущение, что твари из Нанки решили прибрать наш мир к своим лапам. Ничем другим столь огромную силу простых големов объяснить я не могу. Закрыв глаза, я добрался до каждой летающей твари, выбравшейся в этот мир, и потянул в себя энергию. То мастерах её было не так много, как хотелось бы, так что вся армия вторгшейся тварей из Нанки не смогла заполнить наши сопряжённые меридианы. Из червоточины продолжали поступать монстры, так что я поступил просто запечатал выход энергетическим полем. Разбираться с монстрами будем после. Вначале грохнувшиеся големы. Слишком неприятные ощущения возникают, когда я смотрю на их тела. Я же из них просто выкачал энергию, но не лишил жизни. Твари перестали двигаться, но это не значит, что они разом стали безопасны. Ещё как опасны. Вновь закрыл глаза. Так работать, полностью отдавшись духовному зрению, гораздо удобней. Уцепившись энергии в каждого голема, я начал стаскивать их всех в одну большую кучу. Теперь она наконец заметила что-то необычное. Защитный купол, внутри которого мы находились, замерцал, пропуская группу владык. Отделив часть сознания и направив на них искренне просяния обо о том, чтобы у явившихся хватало мозгов не показывать свой гонор, я продолжил работу с големами и их телами. После того, как образовалась огромная куча, к которой ближе чем на сотни метров и подойти было нельзя, я начал выкачивать из тел вообще всю силу, обрывая жизнь тварей. Одновременно с этим сбоку от кучи начал дуть сильный ветер. внося чёрную пыль в сторону. Она меня не интересовала. Минут через пять на месте огромной кучи сформировалась новая, едва ли достающая мне до пояса. Куча состояла из двух структур — чёрной и коричневой. Первая отвечала за блокировку техник, вторая — за формирование ауры изнанки. Я кивнул же не на кучу, а сам повернулся к владыкам, что всё это время стояли неподалёку от нас. «У вас какие-то вопросы? Что двоискатели делают в первом круге мира демонов?» — задал вопрос серебряный владыка. Видя команду представителя местного войска, несмотря на техники чистки и укрепления, одежды и экипировка демона уже выглядели весьма поношенными. Судя по многочисленным шрамам, передо мной находился не завсегдатай штабов, а сам настоящий боевой демон, что шёл впереди своей армии, показывая пример своим мужеством и героизмом. Возможно, купол, что блокировал летающих тварей, был его рук делом. Разве ответ не очевиден? Я красноречиво ввёл взглядом окружающее пространство. Собираемся на рыбалку, удочки заготавливаем. Это ведь весьма глупый вопрос, демон, на который последовал не менее глупый ответ. Или у вас имеются какие-то планы на этих големов? Планов нет, старший, после паузы ответил серебряный владыка. Мы не станем вмешиваться в вашу рыбалку. Я так полагаю, основная рыба находится в мире людей? Да, клёв там будет лучше, кивнул я. Давно здесь такое? Полгода. Что происходит на той стороне, информации нет. Последние данные датированы 5 месяцами назад. Големы захватили территорию в несколько сотен километров и активно продолжают расползаться как зараза. Пришлось закрывать все червоточины в нулевом круге. Вот, значит, почему мы их сегодня не видели. Твари изнанки заполонили весь нулевой пояс мира людей, добравшись до барьера. Дальше им хода не было, и они полезли сюда, в мир демонов, параллельно растекаясь в стороны севера и юга. Ситуация один в один, как та, что сложилась во втором поясе мира людей. Но там проблему удалось локализовать. Здесь же такую возможность упустили, и хозяин полигона обрёл сознание. Радует одно. Даже если в нулевом поясе ещё где-то находятся аномалии, то летающие твари их поглотят. Конкурентов монстры изнанки не терпят. Я закончила. Идём дальше или у нас тут проблемы возникли? Или очетелся рядом со мной. Всё, в чём была хоть капля изнанки, было поглощено и уничтожено. А чёрный металл, блокирующий техники, ощутился в нашем хранилище. Нужно найти кузнеца, чтобы выплавил из него что-то полезное. Никаких проблем, старшая. Серебряный владыка поклонился Велее. Благодарим вас за помощь, искатели. Долго мы не смогли бы удержать эту территорию, а подмоги ждать уже не откуда. Порталы разрушены. Червоточину я закрою сама. Велея посмотрела за спины демоном этапа владыка. Там стоял обычный ученик, на поясе которого висела коробочка с семенами. Зандер, что будем делать с координатором Червоточин? Убиваем? «Что-то я не хочу его отпускать. Бегай потом по всей Империи, выискивая его творения. Оно нам надо?» Все напряглись. Я явственно видел, как забегла энергия по меридианам. Демоны готовили сражаться за своего, прекрасно понимая, что не смогут победить. Слишком наглядно вышло сражение с големами. «Ты когда делал семя в последний раз?» — спросил я. «Полгода назад старший», — ответил белый как мел демон. «Какой у тебя цикл?» — задала вопрос и вели я. «Четыре месяца старшая». Я не самый опытный координатор Червоточин. Решение пришло само собой. Я не мог убить демона, что сидит в нулевом круге уже полгода, позабыв о своём комфорте. Координаторы Червоточин слишком привилегированная каста демонов, которых обхаживают все, кому не лень. То, что один из них остаётся здесь, выполняя свой долг угодно небу, искатели таких не убивают. Значит так, делаешь сейчас всеме и отдаёшь его нам, включая то, что висит у тебя на поясе. Велией, мы не станем его убивать. Никто не знает, что будет через 4 месяца. Может, нам с тобой самим придётся воспользоваться помощью этого демона, чтобы попасть к умер людям или обратно. Мне бы неугодно лишние и ненужные смерти. Сколько тебе нужно времени, демон? А сутки, заикаясь, ответил координатор Червоточин. Начинай, а мы пока сходим на ту сторону и поговорим с хозяином полигона. Надеюсь, ты понимаешь, если сбежишь, умрёшь. Закроешь Червоточину, умрёшь. А мне нужна твоя жизнь. Но невыполнение прямого приказа мы не потерпим, Дьямона. Если желаешь меня атаковать, делай это сейчас. Другой возможности у тебя не будет. Я перевёл взгляд на серебряного владыку, активировав все доступные ему защитные техники и артефакты. Пришлось даже погасить жажду наживы. Порча артефактов мне понравилась. Плохо одно. Они годились для владык, а мы свели их в ближайшее время планировали стать зародушими бога. Может быть, даже сегодня. Хозяин полигона черного ранга этапа владыка по определению должен обладать огромными запасами энергии. Тем более, что он практически целиком захватил восточную часть нулевого пояса. Демон думал недолго. Деактивировав техники, он склонился в очередной раз, вызвав облегченный вздох всей своей группы. «Удачные рыбалки, искатели! Надеюсь, ваш улов будет огромным и достойным. Мы представим вам все, что вы потребовали. К искателям у нас вопросов нет».